«Идите, ищите». Маляка улыбнулась. «А ваши ребята сердитые». Александра Николаевна посмотрела на подростка за соседним прилавком. «Да всякие. Этот вот маленьким был очень ласковый. Сейчас стал другим, русского языка знать не хочет. Он всегда поступает только так, как сам считает нужным». Боюсь, теперь все они такими будут. У вас очень хороший русский, неожиданно для себя сказала Александра Николаевна. Да знаю, Малика засмеялась. Все главные окна в жизни были на русскую сторону. Я в школе работала. Она настороженно посмотрела на проезжающую мимо военную машину. Никто ничего не покупает помолчав тихо, сказала Маляка. Александра Николаевна сидела низко, склонив голову. — Вы совсем устали, — заметила местная. — Приглашаю вас к себе. Я живу здесь, рядом. Пойдемте. Александра Николаевна чувствовала, что не хочет расставаться с этим человеком. Она хотела слушать ее, хотела сама говорить, рассказывать. Но непонятная тяжесть в душе не позволяла даже посмотреть Маляке в глаза. «Пойдемте, чаю попьем», — улыбаясь, добавила Маляка и помогла Александре Николаевне встать. Они медленно направились к одному из двухэтажных домов. Александра Николаевна шла тяжело. Маляка, заметив это, взяла ее под руку. Так и вошли в скромную однокомнатную квартирку. Хозяйка удалилась на кухню, Александра Николаевна посмотрела вокруг себя. Бедность обстановки заставила ее сердце сжаться. На полу стояли стопки книг, единственное окно заложено кирпичом. В кирпичной кладке замурована труба маленькой железной печки. В противоположной стене неумело заделана огромная пробоина от снаряда. Русской женщине стало горько. Почему-то слезы навернулись на глаза. Александра Николаевна устало присела на край кровати, убранной яркой накидкой, вытянула ноги, пошевелила пальцами ног. Было больно. Она осторожно прилегла на постель, не решаясь лечь с ногами. Ей было тяжело дышать. Она всегда себя держала в руках, но теперь... Ее воля дала сбой. И она вдруг почувствовала себя слабой и совсем одинокой. Она хотела попросить о какой-то помощи, но не решалась. Ей хотелось заплакать на взрыд громко, открыто. Но она не позволила себе это сделать. Маляка заглянула в комнату, быстро подошла к Александре Николаевне, села перед ней на корточки Своим платком вытерла ей глаза. «Тебе очень плохо», — сквозь слезы спросила Александра Николаевна, почему-то перейдя на «ты». Хозяйка, не отводя глаз, отрицательно покачала головой. «Господи!» — сказала русская, — «разве можно в нашем возрасте все начинать сначала?» «Да, поздно», — согласилась Маляка. Быстро встала, ушла на кухню, вернулась с чайником двумя чашками и горсткой леденцов в маленькой вазочке. — А что с товаром-то? — спохватилась Александра Николаевна. — Соседка и ее сын присмотрят. — Я не спрашиваю. Понимаю, что у тебя уже никого нет. Это прозвучало совсем не как вопрос, поэтому Маляка по-прежнему, улыбаясь, Не ответила ничего. Я вот тоже одна. Но у меня есть квартира, цветы, муж умер два года назад. Последние десять лет мне с ним было ох, как плохо. Все время кричал, жестокий был. Я сейчас, свободно и спокойно, перестала жить для кого-то, живу для себя. Маляка подошла к кровати, сняла с ног Александры Николаевны тапочки, положила ее ноги на покрывало. — Давай повыше подушку положу, — предложила она, и, осторожно подняв голову гостей, помогла ей лечь удобнее. — Чай не очень вкусный, — не ожидая возражений сказала Маляка. Александра Николаевна сделала глоток. — С травой какой-то? — Какая трава? «Чай, как солома. Плохой чай. Нет другого». «Вот офицеры иногда приносят нам на обмен. Тот лучше». «Много чего приносят?» — спросила Александра Николаевна. «Да все, что просим. Свою форму продают бушлаты, даже с погонами. Мне кажется, попрошу кого-нибудь из них принести оружие. За хорошие деньги принесут». Александра Николаевна устала, закрыла глаза, тяжело вздохнула. «Молодые мужчины!» «Молодым нельзя давать оружие в руки. Они должны работать, учиться, строить дома, дороги. А если, не дай бог, война?» «Вот после тридцати пусть. Уже сделали основные дела в своем народе. Ну и пусть петушатся!» «Дурные они, глупые!» Моляка посмотрела на Александру Николаевну, поставила чашку, задумалась. «Да и я дура, с такими ногами в такую дорогу!» — почти шепотом сказала Александра Николаевна. Она попыталась помассировать икры. Моляка села рядом. Мягко отстранив руки Александры Николаевны и уложив ее на подушку, начала осторожно поглаживать ее больные ноги. — Дорогая, у тебя есть сестра, брат? Хозяйка, кажется, давно ждала такого вопроса. — Брат в Грозном, старый совсем. В средний погиб, две сестры погибли. Младшая с племянником где-то в горах. — Живет? Он воюет. Она, наверное, с ним, а может, она где-то там, у родственников. Год уже ничего о них не знаю. — Ты так добра ко мне! — с благодарной улыбкой почти прошептала Александра Николаевна. — А что ж без причины-то злиться? Мы же могли бы и сестрами быть. У всех женщин много общего. Разводят нас столько случайности. Мужчины между собой чаще враги, а мы с самого начала сестры. Маляка улыбалась. — А я могла бы жить здесь, — оглядывая комнату, — сказала Александра Николаевна. — Сначала я у тебя почувствовала себя чужой, а теперь понимаю, что и сама так раньше жила. Маляка поправила платок на голове, опустила голову. — Здесь. Все вокруг разрушено, и не только дома. Сама жизнь взбаламучена. Хорошие дружат с плохими, святые пожимают руки чертям, люди обманывают друг друга, говорят много красивых, высоких слов и обманывают, обманывают. Ладно, не слушай меня. Мы вообще-то народ веселый, смеяться любим» тому что твои где дети а твои где моментально отреагировала маяка александра николаевна промолчала маяка подошла к окну и не оборачиваясь ответила только не думай что я одна совсем меня не бросят у нас старухи не побираются сил не будет найдется дом где я не самые последний буду «А я хотела тебя к себе забрать», — почти пошутила Александра Николаевна. «Я тебе адрес свой все равно оставлю. Дай карандаш, бумагу». Маляка протянула ей блокнотик и карандаш. Александра Николаевна аккуратно заполнила страничку. «Маляка, я пойду, потихоньку пойду». Дала слово солдатикам, что скоро вернусь. Да сигареты, сладкое надо передать. Но давай договоримся, что завтра опять увидимся. Я подойду к тебе на рынок. Александра Николаевна не без труда встала с кровати. — Хорошо. Завтра увидимся, как бы почувствовав облегчение, ответила хозяйка, но, остановив Александру Николаевну, предупредила. — Ты подожди минуту. Попрошу сына соседки проводить тебя. Не возражай. Она быстро, как смогла, пошла в соседнюю квартиру. Александра Николаевна осталась одна. Она слышала стуки в дверь, реплики на неизвестном ей языке, голоса женщин, детей. Она решила, что ей надо запомнить эту комнату и, внимательно оглядывая предметы и обстановку, прятала все это в своей памяти. Маляка вернулась с юношей лет семнадцати, высоким черноволосым. — Это алан сын соседки, подруги моей. Он неплохо говорит по-русски. Проводит тебя. — Спасибо, милая, спасибо. Александра Николаевна сердечно обняла женщину. — До завтра. Маляка что-то строго сказала парню, и он, стесняясь, взял Александру Николаевну под руку. Они вышли из комнаты. Маляка осталась одна, села на стул у окна, задумалась. Александра Николаевна и алан шли по направлению к КПП. Александре Николаевне очень хотелось поговорить с молодым человеком, но она не знала, с чего начать. Будто, прочитав ее мысли, парень сам пришел ей на помощь. — А вы откуда будете? — как-то легко спросил он. — Из Ставрополя, — быстро ответила она. — Был там? — Нет, — просто ответил он, — а хочешь поехать? — Не, я бы в Мекку съездил, или вот в Петербург. Там красиво, говорят, море. Она улыбнулась. — С Меккой ты сам разберешься, а вот в Петербург, в Эрмитаж, можем сходить вместе. У меня там подруга, всю жизнь работает. Поедем в Петербург. алан ничем не выдавал своих чувств и шел молча. — Ты о чем сейчас думаешь? — спросила Александра Николаевна, не теряя интереса к разговору с юношей. Алан после паузы, явно совершая усилия, произнес. — Я знаю, что это не зависит от вас, но прошу, отпустите нас. Мы устали. Терпеть мы можем вечно, но мы устали. Кто это мы? Эх, мальчик, мальчик, если бы все было так просто. И ваше терпение не бесконечно. И наше терпение не бесконечно. Знаешь, что однажды сказала одна старая японка? Я где-то прочла. Когда ее спросили, чего в первую очередь надо просить у Бога. Она сказала, просите ум. «Обязательно проси прибавить разума! Сила мужчины не в руках и не в оружии!» Она коснулась его плеча, и они продолжили путь по пыльной дороге в сторону уже видневшегося расположения части. Алан медленно шел за ней. «Свободу, свободу!» — тихо размышляла она вслух. «Мне бы твою свободу!» Мальчишка тихо в ответ, «А ваша свобода где?» Рядом с вооруженным нарядом сидел солдатик, когда-то обещавший ее накормить. Он увидел Александру Николаевну, подбежал к ней и, расталкивая наряд, повел в часть. Она не слышала, что ей укоризненно выговаривал солдатик, шла за ним и улыбалась. Ей казалось, что она счастлива и проживет долго. В столовой ее ожидали солдаты. Наряд по столовой. Быстро накрыли стол, уселись вокруг и молча смотрели, как она ест. Улыбались украдкой. И она тоже украдкой. Александра Николаевна закончила трапезу. Давно уже сидела и молчала, погруженная в себя. Солдатики, чей наряд по столовой еще продолжался, а их было трое, расположились рядом с ней. Двое сбоку, уместившись на лавке, один сидел напротив и поглядывал на женщину, думая о своем. «Я пойду», — громко сказала Александра Николаевна. Тот, что смотрел на нее, как будто проснулся, вскочил с табурета и испуганно сказал, «Я вас провожу». «Да сиди ты!» Властно ответила Александра Николаевна и вышла из столовой. Она прошла уже известный ей путь в гостиницу по безлюдному военному городку. Вошла в свою комнату. На подоконнике сидел внук. Было душно. Он сидел в полосатой майке и в галифе. Она подошла к нему и спросила, что с твоей рукой? Подрался с солдатом, коротко ответил он. «Как так?» — искренне удивилась она. Он струсил и боялся идти вперед вместе со всеми. «Ты уверен, что ты был прав?» — резко прервала она его. «Это нужно было в первую очередь ему. Или он себя преодолеет, или скурвится. Тогда мы вышвырнем его, и мне наплевать, что с ним будет дальше». «Но это беззаконие!» за это сажают он получил как мужчина но как он может тебе ответить раздраженно спросила она так же как и я ему и что изумленно воскликнула александра николаевна силы оказались равные ничья и часто ты устраиваешь такие бои без комментариев оборвал внук где ты был сегодня Мы зачищали один район здесь рядом. «Убили кого — Убили кого-нибудь? — спросила она его. Он промолчал. — Вас здесь не любят, — осторожно сказала Александра Николаевна. — Это-то ладно! Нас не боятся! — с огорчением сказал Денис. — Зачем здесь армия, если ее не боятся? Он перебрался на кровать, сел с ногами, скрестив их под собой, как азиат. — Ты была в доме у кого-то из местных? — недовольно спросил он. «Да — Да, — спокойно ответила Александра Николаевна. — Зачем? — он был явно раздражен. — Я не буду тебе отвечать на этот вопрос. «Почему — Почему? — не отступался он еще больше, раздражаясь потому что тебе не стыдно со мной так говорить. Мы не ровни. Ты всего-навсего мужик, и тебе не все позволено, и никогда не будет все позволено. Понял? Ты меня понял? Она смотрела из-под низко опустив голову, готова была кричать на него, но не кричала. — Ты меня больше пяти лет не видела. Вот, увидела, я орешь на меня! Почему-то выкрикнул он. «Почему ты не женишься?» В ее интонации почти не было вопроса. Кажется, он был готов к любому развитию событий, но явно не к этому вопросу. «Я не буду отвечать на этот вопрос», — повторил он ее же ход. Улыбнулся. «Почему?» «Да из уважения к тебе не буду». «Из уважения?» — переспросила она. «Да, Александра Николаевна, я еще пацаненком бегал, а помню, что все время в нашей семье кто-то кем-то управлял. Дед помыкал тобой, ты матерью моей все время управляла. И правильно вроде бы все». Но тоска на сердце была даже у меня, мальчишки. А что уж о моей матери, дочери твоей говорить? Не знаю, но чувствовал, что ей каждый раз было стыдно за твою и деда неделикатность, что ли. Мы русские. Странные, беспощадные, а может быть и жестокие. Все договариваем, все в лоб. Страшно. Всякая наша любовь в конце концов истерична. Я уже и без ласки умею обходиться, а дочь твоя и сейчас в ней нуждается. Ты ведь уверена, что твои дети и внуки обязаны открывать тебе все двери, поднимать одеяло. Но мы только частью своей, и не самой большой, твои родственники. Мы — другие люди». У нас совершенно неизвестная тебе жизнь, и многое-многое в ней совсем не из вашей с дедом книги судеб. александр Николаевна.